Глава 17. Выбирай или проиграешь. Телохранители. Встречаясь с новым шефом Лубянки, подсидерство всякий раз приходилось прятать усмешку. Настолько фамилия этого человека соответствовало внешности. Остроносая мордочка и встревоженный взгляд бусеничных глазок неминуемо вызывали ассоциации со зверьком, высунувшимся из норы, за что её прозвали Бурундучком. Был он большим другом шефа, а это хоть и не прибавляло достоинств, зато компенсировало все недостатки. Звёзд с неба не хватал, Штирлитов в тыл врага не засылал и в особых успехах на небе контрразведки также замечен не был. Но был своим, что во все времена ценилось превыше всего. А своему поручали самые ответственные участки, где пахло большими деньгами и большими тайнами. У хозяина поначалу не хватило духа разогнать КГБ к чёртовой бабушке, а потом хватило ума не делать этого. Слишком опасно разбрасывать на улице такую свору озлобленных мужиков, не умеющих ничего порядочного, кроме подслушивания, подглядывания и глубокомысленного анализа результатов двух предыдущих мероприятий. Кое-кто еще умел постреливать, подтравливать и подкладывать взрывающиеся штуковины, а также планировать и организовывать все вышеперечисленное. Но на общем невыразительном фоне они смотрелись как Шварценеггер в детском саду. Безработные инженеры и врачи особую угрозу не представляли Даже бузящие шахтёры не так опасны, как потерявший смысл жизни опера. По всей стране в зданиях бывших обкомов и райкомов кипела новая беспартийная жизнь и цвела рыночная малина, а в соседних с ними, бывших цитаделях государственной безопасности, с тоской в глазах, как собаки, потерявшие след, бродили опера. Выгонять всех рука не поднималась, поэтому оперу выдавливали, как пасту из тюбика, порциями. Кто-то радостно расплёвывался с родной конторой, кто-то непрекаянно маячил поблизости от родных стен. А находились и такие, кто упирался до последнего. Хоть вместе с креслом выноси. Положа руку на сердце, все отлично знали, что никакой безопасности в масштабах страны органы, подвергнутые публичному изнасилованию с последующим расчленением, обеспечить не могут. Но этого от них и не требовалось. Главное, самим не создать угрозу для безопасности тех, кто стал полной властью в урезанном да нельзя государстве. Именно за этим и поставили надзирать своего. Проверенного и повязанного, а посему преданного до смерти. «Самое странное», – отметил подсидерцев, – «что в глазах бурундучка сейчас стояла именно смертная тоска». Набивший щёчки зверёк услышал лай собак у самой норки. «Так, этот в ближайший час решения не примет», – констатировал подсидерцев и перевёл взгляд на шефа. Тот сидел, свесив голову, хрустко ломал корявый, как у грузчика пальцы взгляда подсидирцева представил плеш, едва прикрытую жиденькой прядкой. Кужа на голове успела загореть, видно, пришлось побегать за хозяином по санцепёку. Отношения с шефом у подсидирцева остались ровными, несмотря на неизбежные провалы и весьма сомнительные победы, но на их фронте это норма. А вот личное отношение к шефу за последних два года изменилось в корне. Слом произошёл в ноябре, когда пришлось в форсированном режиме спасать операцию по горцу. В критическую минуту всё пришлось взять на себя. Шеф неожиданно слёг в госпиталь. И ладно, если бы по своей воле. Дед, видите ли, дайкут и боялся хирургов, и первым под нож послал любимого телохранителя. Шефу раздолбали совершенно здоровую носовую перегородку, чтобы дед мог убедиться, что с его носом, перекушено в детстве неизвестным кулаком, ничего страшного не произойдёт. Такого самопожертвования, когда за жизнь хозяина отдаётся своя, но не разом, а по кускам, Подсидерцева ещё не встречал, хотя за долгую службу в органах слышал, видел и читал немало. Шеф превзошёл самого себя. Разом померкла день специальной присяги для СБП, само собой, наверное, с деду и никому, кроме деда, и свадьба дочки, проведенная на бис дважды, потому что дед по состоянию здоровья не мог присутствовать на первом банкете, посвящённом бракосочетанию. Пришлось невесте ещё раз после брачной ночи облачаться в белое платье. Но это ерунда, с кем из придворных не бывает. Но нос? Подставить собственный нос под зубила врача ради укрепления духа хозяина? Такой сюжет не снился даже Гоголю в славном страшном сне. «Что скажешь, Борис Михайлович?» Шеф наконец поднял голову. Глаза были, как у собаки, которая защемила рельсами лапу. А поезд уже чух-чух, да так близко, что даже перегрызать лапу бесполезно. «Очень мило. Я не только обязан за них думать, а ещё и говорить», – с тоской подумал подсидирцев. «Александр Васильевич, я могу быть откровенным и называть вещи своими именами?» Подсидерцев для начала решил установить, кто он для них. Подчинённый, которому сейчас стунут тряпку в руку и пошлют подтирать чужое дерьмо? Или принятый в игру на равных? «Валяй, тут все свои!» Шеф кивнул даже не посмотрев на бурундучка. Подсидерцев на секунду отвлёкся, подумав, до «Да чего же парадоксальная жизнь. Какие-то шесть лет назад дед, едва обжив, полагающийся теперь ему по рангу подмосковный особнячок, Вывел на приватную беседу в сад особо приближённых и на 100% надёжных людей. Шеф приволок из гаража колесо и, дед усевшись на него, объявил. «Будем валить Мишку. союзом придётся пожертвовать. Другого пути у нас нет». Примечание. Использована информация из книги А. Коржакова «Ельцин. От рассвета до заката». И четыре человека из соратников амбициозного политика разом превратились в соучастников государственного преступления. Лидер, которому они преданно и искренне служили, пинком перебросил их через Рубикон, за которым ждала только победа. Или ничего. Победитель не подсуден, потому что получает возможность переписать законы под себя, а укоренившись во власти, задним числом переписать и саму историю, научно доказать грядущему поколению историческую целесообразность и закономерность своего воцарения. Если окружившие хозяина и не поняли это во всей полноте, то нутром почувствовали – отступать некуда. Сейчас сложилась ситуация не менее остро. Но окружающая обстановка, как и на том историческом собрании, абсолютно не соответствовала значимости проблемы. Маленький палисадник за самым элитным в Москве домом, заселённым, как вороне слободка, разнокалиберными приближёнными деда, готовился ко сну. В густейших сумерках уютно светились широкие окна. Трава, высохшая за день, уже стала влажной от вечерней росы. Кто же мог подумать, что три тени у дальней скамейки не алкоголики, сдура на режимный объект, а высшие офицеры спецслужбы, телохранители, преторианская гвардия императора всей демократической Руси. И решают они, как им жить дальше и жить ли вообще. Подсидирцев присел на корточки перед шефом и бурундучком, прижавшимися друг к другу на короткой скамейке. Ситуация чрезвычайная, это ясно всем. И зря распространяться не буду. Подсидерцев по очереди посмотрел на сидевших напротив. Оба согласно кивнули. Прежде чем начнём разрабатывать ответные меры, надо определиться, а чего, собственно, мы хотим добиться? В смысле, цель оправдывает средства? усмехнулся шеф. Нет, цель требует адекватных средств, поправил его подсидерцев. Самая естественная реакция является объявление ЧС в Москве. Но именно поэтому, что это напрашивается само собой, делать этого нельзя. «Нам что, наплевать и забыть?» – возмутился Бурундучок, нервно дрогнув щекой. «Нет, отреагировать адекватно угрозе», – как мог спокойно ответил подсидерцев. «Что значит объявить ЧАЭС в связи с угрозой серии ядерных взрывов? Эвакуировать в ближайшие часы 10-12 миллионов человек, законсервировать производство, ввести в город войска для обеспечения порядка?» провести чрезвычайные оперативно-поисковые мероприятия. Я не берусь оценивать способности МЧС, МВД, армии и городских служб, но то, что мы с вами не сможем обеспечить переключение управления страной на резервные центры, в этом, простите, Александр Васильевич, я уверен. Потому что кроме администрации и правительства существуют банки и транспорт, сманеврировать финансовыми и материальными потоками, идущими через Москву, а это 80% от общего объёма, никакой возможности нет. Иными словами, через час после объявления чС в Москве вся страна погрузится в хаос. «Короче, пусть нахрен всё взрывают?» – прошипел Бурундучок. «Зарудили нет, мы точно не знаем. Но по тревоге поднимется такой бардак, что его можно смело считать ещё одним поражающим фактором ядерного взрыва. И последствия мы не расслебаем и за два года, это точно». Бурундучок попытался возразить, но, получив тычок в ребра от шефа, сразу затих. «Продолжай, Боря», – тихо произнёс шеф. Словно ничего не произошло. Про реакцию международного рынка и политиков упомянуть? Обойдёмся. Отлично. Переходим к местным проблемам. Подсидерцев не спрашивал разрешения у некурящего шефа, прикурил сигарету, спрятал её в кулак. Отказ от объявления ЧС резко сужает круг посвящённых в проблему. В нашей клаке поручиться ни за кого нельзя, любой попытается обыграть ситуацию в своих интересах. Иными словами, информация об угрозе ЧАЭС резко нарушит баланс сил, что приведёт к непредсказуемым последствиям. Согласно ли мы на это?» Он посмотрел непроницаемое лицо шефа. «Уж он-то знает цену хрупкому предвыборному перемирию». «Думаешь, кто-то решил играть не по правилам?» Впервые за вечер растерянность в глости шефа сменилась угрозой. «А почему бы и нет?» – подлил масло в огонь подсидерцев. «Не думая, что коммуняки...» – начал Брундучок. «И я о них не думаю» оборвал его подсидирцев, не желая терять темп. «Прежде всего, я думаю о нас». «Простите, но нас вульгарно подставили. Не отреагируем на угрозу крупного теракта, виноваты. Отработаем как положено, будем отвечать за последствия бардака. А в нужный момент выяснится, что реальной угрозы не было». «А фугас?» – пришлился шеф. «Даже не стоял на боевом взводе», – парировал подсидирцев. «И установили его не по правилам, будто специально». «Хорошо, а ещё три фугаса!» – не успокоился шеф. «Ядерная контрабанда. Украли для продажи. Хусейну. Чем не версия?» Подсидевство пожал мучными плечами. «Поймите, вероятность взрыва и намерение совершить теракт – разница принципиальная. И нам придётся оправдываться, что мы подняли шум, не разглядев её. Сорвали выборы, подставили президента и так далее». Шеф посмотрел под ноги, что-то хрустко раздаю в траве. «Слушай, Боря, а почему ты такой уверен, что это подстава?» – спросил он, и лишь после этого поднял голову и уперся взглядом в лицо Подсидерцева. «Потому, Александр Васильевич, что ты сам две недели назад расписал мне задание организовать сформ по политическому террору», – медленно произнес Подсидерцев. «Уж как-то очень быстро нам подкинули фугас, ты не находишь?» По глазам шефа понял, дальше давить не надо. Если уж Дим Каражухин сообразил, что их службы хорошо подставили, то шеф куда более осведомлённый в кремлёвских интригах, в комментариях тем более не нуждался. Воспользовавшись паузой, в две затяжки докурил сигарету до фильтра, перебросил окурок за спину. От сидения на корточках уже ломило колени, но вставать не стал. Начиналась главная часть, когда важнее всего контролировать реакцию собеседника. «Предложение», – коротко бросил шеф. «Первое. Нейтрализуем собственную угрозу. По конкретной информации о пропаже фугасов, работает лишь оперативно-следственная бригада из тех, кто волей-неволей уже включился в розыск». Других не подпускаем, так избежим утечки. Для остального оперативного состава и смежных служб армии, прокуратуры и прочих ведомств запускаем легенду, что проводятся учение по предотвращению крупного теракта. Только так оправдаем прохождение сигнала вулкан. Отступать уже некуда, сигнал пошёл по сети оповещения. Итак, мы начали учение. Всё, что найдём, объявим учебными закладками. Лишнего шума не поднимаем. А начнут задавать вопросы, объясним, что таким способом решили усилить контрразведывательный режим в стране в ходе выборов. Подсидерцев перевел дух. Кстати, о возможных вопросах. Это уже относится ко второй части. Всех интересующихся или пытающихся поднять ажиотаж тут же берём в разработку. И глушим, как рыбу. Он хлопнул кулаком о ладонь. Тихо, но надёжно. Рано или поздно организаторы засветятся, и мы с чувством облегчения оторвём головы, не довезя до Лефортова. «Ха!» Брундычок почесал острый носик. Всё время боявшийся пошевелиться, он вдруг заметно оживился. «Кровожадный ты у нас, оказывается. Почему же не довезя?» Подсидерцев закинул голову, посмотрел на разгорающиеся в небе звёзды. «Во-первых, либо они нас не довезут, либо мы их. Он уже успел успокоиться и был уверен, что раздражение в голосе не проскользнет. Во-вторых, пришить ему грузу государственного переворота будет невозможно. Поясню. Перехват управления страной ещё не есть свержение законной власти. Вспомните ГКЧП. Посудить никого не удалось. Все, суки, занимали высшие посты. Брундучок встрепенулся, готовясь вступить в спор, но шеф вновь осадил его невежливым тычком под ребра. Как они перехватят власть, Боря? Тихо спросил он. Подсидерцев ухнул от боли в колени, выпрямился, повёл с затёкшими плечами. Ростом и статью не уступал хозяину, на что шеф ему не раз указывал, то ли в шутку, то ли всерьёз предлагая поменяться должностями. Я напомню, что вы разрешили всё называть своими именами. Подсидерцев ждал, пока шеф кивнёт. Зачем нам ходить вокруг да около, правильно? Честно признаемся, что смысл нынешних выборов не в создании демократических традиций. Оставим это словоблудие теоретикам. Реалисты считают, что хозяин цепляется за власть, а группировки – за хозяина. Вот и вся политология. «Доля истины в этом есть, но мы, циники и практики, знаем, – он ещё больше понизил голос, – что скоро и неминуемо изберут больного немощного старика. И это выгодно всем, потому что тот, кто встанет в его постели в ЦКБ, получит всю полноту власти. Это не переворот, а чистой воды перехват управления». За 4 года они смогут заложить нужные тенденции и обеспечить себе перспективу на ближайшие 10 лет. Он достал сигарету, не торопясь закурил и закончил. Фугасы – это круто и убойно. Если хозяина ещё раз разобьёт инсульт и придётся отменять выборы, то лучшего повода, чем ЧАЭС, просто не найти. Никто и не подумает, что финансовые спекулянты и фантазёры-экономисты могли до такого додуматься. А отрабатывать ЧАЭС и удерживать страну от хаоса придётся нам, силовикам. Сначала они бросят нас на образуру, а потом, как полагается, в Лефортово. Если мы сейчас поднимем шум, сорвав праздник демократии, нас обвинят в попытке переворота. Так или иначе, они повесят всех дохлых собак на нас. Шеф встал, оказавшись вплотную к Подсидерцеву. Тому пришлось чуть податься назад, чтобы при неловком не отправить начальника кувырком через камейку. «Ты так сладко излагаешь, Боря, что я грешным делом подумал, не ты ли всё это организовал?» – прошептал он в лицо Подсидерцеву. – Признаюсь, пока сюда ехал, грешил на тебя, Александр Васильевич. Подсидерцев даже не подумал отстраниться. – А теперь? – хищно поищу лица шеф. Подсидерцев невольно скользнул взглядом по носу шефа. Никаких следов ритуальной операции не разглядел. Умеют хирурги из ТКБ резать. – А теперь, думаю, что нам пора готовить дела к сдаче в архив, – отчётливо произнес он, – и писать рапорт на увольнение. – Не рано ли? – лапки поднял. «Разве кто-то решил драться?» – сыграло удивление подсидерцев. Брундучок резво вскочил, попытался вклиниться между ними. «Вы чего, мужики, вы чего? Нашли время друг другу морды бить!» Шеф удивлённо уставился на коротышку, потом усмехнулся. Снисходительно похлопал по плечу. хрена ты, дурак, не понял. Мы не морды бить собрались, а голову отрывать!» Он подмигнул подсидерцеву. «Согласен?» «Как пионер, всегда готов!» Подсидерцев поиграл тяжёлыми, как у борца, плечами. В траве что-то зашуршало, чёрный живой комок торпедой пробился через кустарник. «Рики, Рики, ты где?» – раздался из-за угла женский голос. Судя по капризным интонациям, голос принадлежал явно не прислуге. Подсидерцев среагировал первым. Резко отпрыгнул, загородил с собой дорогу и ловко выхватил из темноты под ногами маленького пса. Успел определить породу, кукер с паней и удивиться ухоженности шерсти пса. Чистый шёлк. Женщина уже вышла из-за угла. На фоне фонарей, освещающих фасад дома, отчетливо виднелся её силуэт. "Не Клаудия Шифер", машинально ответил подсидерцев, зажав ладонью тупую мордочку собаки. "Вот, сука", прошептал Шиф. Осталось неясным, относилось это к собаке или к хозяйке. Да и суда этого блохастика. Он принял из рук подсидерцева, опиравшегося пса, ткнул мордой в траву и лёгким пинком отправил в путь. На удивление всем, Рикки понёсся впереди собственного визга. Отчаянно вереща, проскочил мимо хозяйки и исчез за поворотом. «Рикки, Рикки, ты куда?» Истеричные вопли хозяйки стали метаться где-то вдоль фасада. «Кто?» – поинтересовался подсидерцев. Шеф, некультурно сплюнув под ноги, назвал фамилию одного из реформаторов. «Засекла бы, что мы тут шушукаемся. Через пять минут пол Москвы на уши поставила бы», – добавил он тяжело вздохнув. «Так, мужики». «Расходимся. Ты иди первым». Он подтолкнул в спину Бурундучка. «К утру ради все нужные приказы по учениям. И отдельно по созданию оперативно-розыскной бригады». Подсидирцева он удержал за локоть. Дождался, пока не затихнут шаги Бурундучка. В этом углу дворика уже совсем стало темно. Подсидирцев едва различал стальной частокол забора. «Боря, а нафига нам это надо, ты знаешь?» Шеф повернулся к нему лицом. Подсидерцев кивнул, прошептал на ухо шефа короткую фамилию вице-премьера, члена их команды. «Да гадлив», – удивлённо покачал головой шеф. «Очень просто», – усмехнулся подсидерцев. «Деда заменить больше некем. Вице-премьер не нравится, нормальный здоровый мужик. Второго шанса протолкнуть его к власти у нас не будет. Кто бы ни создал эту ситуацию, выиграет тот, кто сумеет использовать её в своих интересах. А тебе зачем это всё надо?» Подсидерцев немного помедлил с ответом, давая возможность шефу уточнить вопрос в духе рыночных времён. Уточнение не последовало. Пришлось отвечать так же расплывчато. «Боронточок мне друг, но ФСБ дороже». На ходу перефразировал он известное изречение. Шеф хмыкнул. Навщупал правую ладонь Подсидерцева, крепко сжал. Они посмотрели друг другу в глаза и поняли недосказанное без слов. «Ставки сделаны».